Глава 25. Поездка к родителям мне давалась очень тяжело. В голове была каша. Что говорить? Как вообще заводить этот разговор? Родители сразу станут на защиту младшей сестры. А на меня снова польются обвинения. Это уже было, что далеко ходить. Когда я познакомилась с Димой, мне не раз прилетали от мамы укоризненные высказывания, что, мол, вот, обделила девочку. А я не обделила. Дима изначально познакомился со мной и даже не смотрел на мою младшую сестру. Это она не оставляла попыток добиться его расположения, даже когда между нами было уже все ясно. Самый яркий пример, когда мне подсунула память, был как раз-таки случай на свадьбе, когда она на каждой фотографии лезла вперед и все время пыталась приобнять Диму, а меня отпихнуть. Мама тогда отмахнулась, мол... Я придумываю и от волнения вижу то, чего нет, но я точно знала, что не сошла с ума. Мы, конечно, сделали вид, что ничего не происходит, а Дима намертво прилип ко мне, но осадочек остался. И сейчас нам предстоит устроить очную ставку той, которую, даже когда к стене припирают, умудряется свалить все на других, надавить на жалость, что даже в этом случае виноваты становятся все вокруг, а родители этому только способствуют. Дима, который напряженно вел машину, не поворачивая головы, взял меня за руку и крепко сжал. Знал прекрасно. Чувствовал, что мне хреново. Тяжело мне сейчас будет. Вера напряженно что-то читала в смартфоне, а я могла лишь думать о том, что сейчас будет. В конце концов, когда мы въехали в знакомый двор, Меня забила мелкая дрожь. «Все будет хорошо, слышишь? Мы вместе через все пройдем». «Только вот...» Я сказал вместе, никаких сомнений. «Если Алина была в курсе происходящего, я не спущу это все так просто. Пострадал наш сын». «Она расскажет родителям, что он биологический». «Плевать я хотел на биологию», — рыкнул муж. «Тема, наш ребенок». «Остальное пустое. Идем. Решительно взяв меня за плечи, мужчина пошел к подъезду, нажав на кнопку квартиры. Долгие несколько гудков били по сознанию, будто в барабан, а я все сильнее тушевалась и не могла никак взять себя в руки. Мама была озадачена, но очень нам рада, а папа даже побежал менять рубашку. Они очень любили меня и Диму, поэтому никто даже не подозревал, что мы с плохими вестями пришли. «Дочь, ну ты бы хоть позвонила. Я бы приготовила на стол». Мама засуетилась, уже шустро сменив халат на домашнее платье. Гремела посуда на кухне. Дверца холодильника была как нигде громкой, но тут... «Мам, да чего вы расшумелись?» Возмущенный девичий голосок раздался от спальни, а на пороге появилась заспанная Алина. На голове ковардак, морда опухшая, ресницы наперекосяк. Будто вчера ей было слишком весело. «Ой!» — завидев меня и Диму, девушка стушевалась и попятилась назад. Но... «Стоять!» — Дима сделал пару шагов к сестре и практически за шиворот вытащил ее на кухню под взгляды моих родителей. «Да что происходит? Отпусти!» — одновременный вопрос и визг девушки заставили меня зажмуриться и отвернуться к окну. «Дима, что ты делаешь?» — сплеснула мама руками. «Аня, что происходит?» Воцарилась тишина. Все обитатели квартиры, мой муж и Вера, повернулись на меня в ожидании, когда же я открою этот ящик Пандоры, а у меня язык не поворачивался. Но тут речь не только о стыде или неловкости, речь о моем ребенке, которого украл этот подлец. По всей видимости, не без помощи моей собственной сестры эти мысли и раскочегарили во мне ненависть, которая потащила меня тараном в наступлении. «Мам, пап, сядьте! Эти новости стоя не принимают!» «Да что тут творится?» «Помолчите, пожалуйста, вопрос серьезный!» «Отпустите меня!» снова завизжала сестрица и начала вырываться из схватки Димы, как ненормальная. «Лучше бы ты так выворачивалась, когда в Сочи отдыхала!» Уколола я ее с удовольствием, глядя, как побелело ее лицо. Алина бросила быстрый взгляд на маму, которая тоже уже навострила ушки, а потом с мольбой посмотрела мне в глаза. «Нет, сестренка», — покачала я головой. «Игры кончились. Пора научиться брать на себя ответственность за свои поступки». «Я ничего не сделала. А вот это мы сейчас и будем выяснять», — произнесла я, а потом... «Сядь и помолчи!» Алинка от неожиданности осела на стул и подтянула ноги к себе, опустив голову в колени. «Стыдно. Вижу, что стыдно. Только вот стыд твой никому не нужен. Отвечать все равно придется, дорогая». «Дочь, что случилось?» Мама уже держалась за сердце, а папа был серее пасмурного неба. «А то, что ваша младшая дочь залезла в трусы к моему мужу?» а перед этим сговорилась с психопатом, чтобы отобрать у нас ребенка, а потом и до развода довести, чтобы самой занять мое место. Слова вылились из меня на удивление легко. Я не понимала, в чем я обвиняю сестру, ведь доказательств почти не было, но, судя по трясущимся плечам, я попала в точку с каждым словом. «Да что ты такое говоришь? Алина никогда бы...» Вера молча протянула фотографию маме, и она громко охнула, повернувшись на сестру. «Как ты могла!» А потом повернулась на Диму. «А ты? Ты что сотворил?» «Мам, это не основная тема, которую нам надо обсуждать», резко оборвала я. «Важно другое». Я подошла ближе к сестре и встала прямо напротив, чтобы у нее не было возможности улизнуть. «Зачем ты сговорилась с Жаровым? Сколько стоит наша семья?» «Ведь дело в деньгах, верно?» Алинка молчала. «Сколько?» Сестра подняла заплаканное лицо на меня и выплюнула. «Дом в Испании и три миллиона евро на счету, и я ни о чем не жалею!»